Глава 32. Вика. «А почему нельзя просто оставить машину здесь или, например, откатить ее к отделению полиции? Раз она все равно в розыске, они же сразу поймут, что за тачка. Интересуюсь я, так до конца и не поняв план, который мне рассказал Слава. Как-то сложно все. «Машина наверняка в розыске уже», — произносит он. «Если сейчас на ней ехать, то точно остановят. Или, может, еще хуже» смотрит на меня проникновенно. Представь, что этот упырь решил скрыться. Испугался, что тачку найдут, и решил уехать из города. Нет, Вика, только так мы сможем его привлечь к ответственности за совершенное преступление. Ты же хочешь этого? Да. Не совсем уверенно отвечаю я. Что-то даже гложет внутри. Не знаю, когда, в какой момент я стала сомневаться. Ведь если подумать, это моя единственная возможность избавиться от этой дурацкой опеки, которую пытается навязать этот урод. Не брат он Эльдара, не брат. Я уверена просто. И я его... боюсь. Как бы не хотел казаться смелой, боюсь. «А тут все идеально же получится», — продолжает Слава, не обращая внимания на мою задумчивость. Опять смотрю на него. Он приедет забрать свою тачку, а тут его и повяжут сразу же. И виновник, и тачка, все сразу. Да это просто подарок ментам. Им еще премию дадут за такое быстрое обнаружение преступника. Нам бы грамоту дали, смеется он. Ну ладно, мы останемся анонимными героями. Так, все. Слава резко становится серьезным и смотрит на часы. Ему уже позвонили. Значит, через полчаса максимум он будет на месте. Пошел я в полицию звонить. Давай, Вика, встретимся уже вечером. Тянется ко мне и чмокает быстро в щеку. Вечером отвезу тебя в твою квартиру. Теперь сможешь безбоязненно жить там. Этого упыря посадим. Надо же, как вышло-то, а? Твой опекун и вон кто. Прямо судьба, Вик, да? Подмигивает мне и уходит. По нашей договоренности я должна где-нибудь отсидеться незаметно до вечера, пока все не завершится. Сначала Слава предложил мне поехать на какую-то квартиру его знакомого, но, помня то, что произошло в прошлый раз, я, конечно, отказалась. Посижу в кафе. И все же, словно что-то зудит у меня в одном месте, как любил говорить Ильдар, когда я напаровалась на очередные неприятности. Он почему-то всегда чувствовал, что я вляпаюсь во что-нибудь. Вот и сейчас. Нет бы сидеть и ждать, и вечером поехать на квартиру, спокойно продолжить жить. Но нет, мне вдруг надо лично убедиться, что Рената этого гада арестуют. Сама хочу на это посмотреть. Поэтому, прогоняя непонятные и, как мне кажется, напрасные тревоги, я, расплатившись за недопитую чашку кофе, беру рюкзачок и иду к тому месту, куда Слава должен пригнать машину Рената и куда по плану должен прийти этот гад. Выглядываю из-за угла соседнего дома через дорогу. Спустя несколько минут вижу, что кабочи немедленно подкатывает машину моего года опекуна. За рулем слава. Машина останавливается, и слава выходит из нее. Озирается по сторонам и чуть ли не бежит прочь. Еще несколько минут, и возле припаркованной тачки тормозит черный внедорожник с затонированными стеклами. Я замираю. Слежу за всем, не моргая. Из внедорожника выходит Ренат. Даже отсюда вижу, как он зол и недоволен. Но жив. Жив, гад. Уже должен радоваться, я ведь могла сильнее ударить. Ренат подходит к своей машине. Смотрит по сторонам, и я прячусь за дом, прижимаясь спиной к стене. Зажмуриваюсь, и кажется, что не дышу. Как страшно-то. Ну, где же полиция? Где? До слуха доносится какой-то шум, но выглянуть и посмотреть боюсь. И тем не менее, превозмогая страх, открываю глаза, выглядываю из-за дома так, чтобы увидеть все хоть одним глазком. Да. Ренат прижат лицом к кузову своей тачки, руки сзади, а рядом с ним люди в форме. Я не могу не улыбнуться. Получилось. Губы мои шире расплываются в улыбке, когда я ощущаю тяжесть на своем левом плече. Замираю и медленно поворачиваю голову. Следишь? Вижу за спиной здорового мужика, который с усмешкой смотрит на меня. Сильнее давит на плечо и разворачивает меня к себе. «Пустите! Не имеете права! Пустите меня! Я просто так!» Я пыталась вырваться и толкнуть эту глыбу. «Смотри-ка! Не обманул! Резвая!» Откровенно ржет над этими моими попытками мужик. «В машину ее!» Машет какому-то парню в форме и с автоматом наперевес сбоку.